Глава 45. Об Англии. В последнее время я много общался с танцовщицами театра «Дель Соль» в Валенсии. Меня заверяют, что некоторые из них очень целомудрены. Это потому, что их профессия слишком утомительна. Вегану заставляет их репетировать свой балет «Еврейка и Сталедо» каждый день с 10 утра до 4 дня и с полуночи до 3 утра. Кроме того, каждый вечер они должны участвовать в двух спектаклях. Это напоминает мне Руссо. который предписывал Эмилю много ходить пешком. Сегодня в полночь, прогуливаясь с маленькими танцовщицами по прохладному берегу моря, я думал прежде всего о том, что сверхчеловеческое удовольствие от свежего морского бриза под валенсийским небом, при свете сияющих звезд, которые кажутся такими близкими, неведомо нашим унылым туманным странам. Одно только это стоит 400 лие, которое вам придется преодолеть, к тому же это мешает размышлять по причине слишком сильных ощущений. Затем я подумал, что целомудрие моих маленьких танцовщиц очень хорошо объясняет тот путь, по которому следует мужская гордыня в Англии, дабы мягко воссоздать гаремные нравы в среде цивилизованной нации. Несложно заметить, что некоторые молодые английские девушки при всей красоте и трогательном выражении лиц оставляют желать лучшего, когда дело доходит до идей. Несмотря на свободу, которая только недавно изгнана с их острова и восхитительную самобытность национального характера, им не хватает интересных мыслей и оригинальности. Зачастую они примечательны лишь своеобразием своей щепетильности. Все просто. Стыдливость женщин в Англии является предметом гордости их мужей. Но какой бы покорной ни была рабыня, ее общество вскоре превращается в обузу. Отсюда для мужчин становится необходимостью каждый вечер мрачно напиваться, вместо того, чтобы проводить, как в Италии, вечера со своими любовницами. Этот обычай начинает понемногу сходить на нет в приличном обществе, которое, как и везде, француживается. Но я говорю о подавляющем большинстве. В Англии богатые люди, скучающие у себя дома, под предлогом необходимой физической активности, ежедневно проходят по 4 или 5 миль пешком, как будто человек был создан и явлен миру для того, чтобы бегать трусцой. Таким образом, они расходуют нервный флюид за счет ног, а не за счет сердца. После чего они смеют обсуждать женскую щепетильность и презирать Испанию и Италию. Напротив, нет людей более праздных, чем молодые итальянцы. Движение, способное отнять часть их чувствительности, им неприятно. Иной раз они совершают прогулку в полмили в качестве противного лекарства для поддержания здоровья. Что касается женщин, то Римлинка в течение всего года бегает по делам меньше, чем молодая мисс в течение одной недели. Мне кажется, горделивый английский муж очень ловко подогревает тщеславие своей бедной жены. Прежде всего, он убеждает ее, что она не должна быть вульгарной, и матери, готовящей юных дочерей к поиску мужей, прекрасно уловили эту идею. Отсюда мода в благоразумной Англии оказывается куда более абсурдной и деспотичной, чем в легкомысленной Франции. Именно на Бонн-стрит придумали одеваться carefully careless. Продумано небрежно. Английский. В Англии следить за модой — обязанность, в Париже — удовольствие. В Лондоне между Нью-Бонн-стрит и Фен-Чорч-стрит — Мода возводит куда более неумолимую стену, нежели в Париже между шоссе Дантен и улицей Сен-Мартен. Мужья охотно позволяют своим женам эту аристократическую прихоть в качестве компенсации за ту огромную массу печали, в которую они их повергают. Мне нравится изображение женского общества в Англии, сложившегося из-за молчаливой гордости мужчин в некогда знаменитых романах «Мисс Берни, Поскольку попросить стакан воды, когда хочется пить, считается вульгарным, героини «Мисс Берни не упускают случая умереть от жажды. чтобы избежать вульгарности, они преисполняются самой омерзительной чопорности. Я сравниваю осмотрительность богатого молодого англичанина 22 лет с глубокой недоверчивостью молодого итальянца того же возраста. Итальянцу приходится быть таким ради своей безопасности, и он отбрасывает недоверчивость или, по крайней мере, забывает о ней, как только оказывается в узком кругу, тогда как именно при самом трогательном с виду общении осмотрительность и надменность молодого англичанина удваиваются. Однажды я услышал «Вот уже семь месяцев, как я не заговариваю с ней о поездке в Брайтон». Речь шла о необходимости сэкономить 80 луидоров, и это был 22-летний любовник, рассказывающий о своей возлюбленной, замужней женщине, которую он обожал. Однако в порыве страсти осмотрительность не покинула его. Тем более он отказался бы сказать любовнице «Я не поеду в Брайтон, потому что испытываю финансовые затруднения». Заметьте, что итальянца заставляет быть недоверчивым судьба Джаннона, Пелико. и сотни других, в то время как молодого английского «красавца» принуждает к осмотрительности лишь избыточная и болезненная чувствительность его тщеславия. Француз, умеющий любезно выражать любые свои каждодневные мысли, говорит любимой женщине все. Это привычка, без которой ему не хватало бы раскованности, а он знает, что там, где отсутствует раскованность, нет места изяществу. С большим трудом и со слезами на глазах я решился написать все вышеизложенное. Но поскольку мне кажется, что я не буду льстить даже королю, зачем мне говорить о стране что-либо иное, нежели то, что я действительно о ней думаю, что, of course, конечно, английский может показаться абсурдным. Однако я не могу не сказать, эта страна породила самую милую женщину, которую я когда-либо знал. Поступи я иначе, это было бы той же монархической угодливостью, только в другой форме. Я довольствуюсь тем, что добавлю, на фоне всех этих обычаев, среди множества англичанок, чье сознание пострадало от мужской гордыни, все же существует истинная оригинальность и достаточно одной семьи, воспитанной вдали от печальных ограничений, призванных воспроизвести горемные нравы, чтобы породить очаровательные характеры. Как же безлико и заурядно слово «очаровательный», несмотря на его этимологию, чтобы передать то, что я хотел бы выразить. В Англии нашлось бы немало живых прототипов кроткой магенной и нежной офелии. Однако прототипы эти далеки от того высокого почтения, которое единодушно воздается истово и законченной англичанке, чье предназначение состоит в абсолютном соблюдении приличий и предоставлении мужу всех у тех болезненной аристократической гордости, а также счастья умереть от скуки. Смотреть у Ричардсона. Нравы семьи Гарлоу, переложенные на современный манер, довольно распространены в Англии. Слуги оказываются выше господ. В просторных анфиладах из 15 или 20 чрезвычайно прохладных и темных комнат, где итальянские женщины проводят свою жизнь, томно раскинувшись на очень низких диванах, они по 6 часов в день слышат разговоры о любви или о музыке. Вечером в театре, укрывшись в своей ложе, они в течение 4 часов снова слышат разговоры о музыке или о любви. Таким образом, помимо климата, жизненный уклад в Испании и Италии столь же благоприятен для музыки и любви, сколь он противоположен им в Англии. Я не осуждаю и не одобряю, а просто наблюдаю.